Глава двадцать третья. Два дня пролетели незаметно. Почти все это время Федор изучал раздел магии официального мануала игры и все, что можно было найти на эту тему на неофициальных форумах. Узнал много нового и решил, что хоть по минимуму, но прокачивать магию необходимо. К девяти часам вечера второго дня Федор с Паштетом спустились в харчевню, заказали эль и стали ждать Джодека. После третьей кружки, когда на часах было уже начало двенадцатого, Фёдор начал немного нервничать. Эльф не появлялся, не присылал сообщений и не отвечал на отправленные ему. Крис переживал не за отжодока, то, что с эльфом на помолвке брата ничего не случится, и он рано или поздно объявится, Фёдор не сомневался. А вот выходящего на прогулку раз в месяц кабанчика вполне можно было упустить. Ближе к полуночи дверь харчевни с шумом отворилась. Крыс с паштетом в очередной раз с надеждой посмотрели на вход, однако и в этот раз в помещение вошел не Джодак. В харчевню ввалилась группа из семи игроков о чем-то возбужденно споре. Среди вошедших Федор разглядел Скай. Девушка шла в центре группы и на повышенных тонах что-то выговаривала товарищем. Когда Скай почти поравнялась со столом крыса, тот ее негромко окликнул. Увидев старого знакомого, девушка бросилась ему на шею, однако при этом даже не улыбнулась. Видимо, ей было не до веселья. «Что с тобой?» – спросил ее Федор. «Что-то случилось?» «Случилось», – упавшим голосом ответила Скай. «Я с уни у какие-то козлы в плен утащили». Крыс очень хорошо помнил эту симпатичную, хрупкую девушку, которая сожгла магическим огнем постоялый двор Уютт, а потом телепортом подбросила его на безопасное расстояние от Арцея и его людей. Новость, что эта милая девушка попала в плен, окончательно выбила Федора из колеи. «Как такое могло случиться?» – растерянно спросил он у Скай. «Вы же страхуетесь на этот счет по полной программе». «Как выяснилось, у нее тоже был простой рабочий акк. Мы не знали. По игроку ведь этого не видно. Она всегда говорила, что у нее люксовый». «Зачем?» «Боялась, что ее не будут брать в особо опасные рейды. Никто ведь не хочет нести лишнюю ответственность». «Да дура!» В сердцах выпал один из друзей Скай, парнишка с ником Бодподшельник. Потом-то уже могла сказать, когда одной командой стали. Никто бы её уже не выгнал, но следили бы за ней, берегли. Скай же бегает с рабочим маком. И ничего. А теперь неизвестно, где её искать. В целом известно, где? У рыбы торговцев, ответил ему другой парень из группы, высокий блондин с татуировкой на шее. Вопрос лишь у каких? У всех надо искать, возмущённо заявила Скай. И чем быстрее, тем лучше, пока её не продали никуда. Легко сказать, как будто они все на одной рыночной площади тусуются со списками своих рабов, возразил блондин. Мы даже не представляем, сколько на обратной стороне этих работорговцев. Надо узнавать, стояла на своём Скай. Надо искать, наводить справки, договариваться. Ты так говоришь, будто мы против, оскрбился отшельник. Но как ты предлагаешь это делать? Бегать по всей обратной стороне и кричать? А подскажите, где тут рыбы-торговцы тусуются? Прекратите спорить, перебил ребят крыс. Это плохая новость. Я Соне очень сильно попала. Рыботорговцев на обратной стороне много, человеку со стороны с ними наладить контакт практически невозможно, но я постараюсь помочь. Скоро придёт мой друг. Он знает намного больше об этом мире и его правилах, чем мы с вами. и у него в разы больше шансов найти тех, кто пленил вашу подругу». «Это что за мега-игрок такой?» — поинтересовался блондин. «Он не игрок, он непись», — ответил крыс. Ребята рассмеялись, а отшельник сквозь смех сказал. «Ты дружишь с неписям? Это, конечно, сильно, но как он нам поможет? Кто он? Лавочник? Официант?» «Он эльфийский принц», — ответил Федор и подумал, что это прозвучало не очень убедительно. «Так оно и было». Все ребята, кроме Скай и двух испуганных парней, опять рассмеялись. Эти двое очень отличались от остальных. Стояли в сторонке, без оружия, и их лица были очень напряжены. Фёдер быстро догадался, что это за парни и понял, почему у них было такое странное выражение лица, будто они боялись открыть рот. Скорее всего, за плотно сомкнутыми губами не было ни одного зуба, верный признак замученного раба. «Ладно, Скай, мы пойдем, пока Эля выпьем, да перекусим. Как получите от своего принца ценную инфу, дайте знать», — сказал отшельник, и вся четверка друзей девушки удалились в другой конец обеденного зала. А Скай и двое испуганных ребят остались. «Еще двоих типа меня подобрала», — спросил Федор, показав на парней. «Ага», — ответила девушка. «Не бросать же их было в лесу. Надеюсь, тут хозяин адекватный?» «Хозяйка», — поправил Федор, «и очень адекватная». После чего он обратился к паштету. «Проводи ребят на привязку и скажи лапочке, пусть на мой счет запишет». Паштет встал из-за стола, кивнул парням и увел их в комнату для респауна. «Спасибо», — сказала Скай. «А этот твой друг, Непись, он где сейчас? Когда с ним можно будет поговорить?» «Да вот ждем», — ответил Федор. «До полуночи должен прийти». «У нас сегодня запланировано ночное мероприятие одно. Надеюсь, с минуты на минуту появится». «Присядь, отдохни!» Скай села за стол и сказала. «Кое-какую информацию мы уже собрали. В том районе, где Ясуню поймали, работает одна банда отморозков. Называют себя призрачные охотники. Они ловят всех, кто без защиты тут появляется, но сами в рабство не продают. Это не так просто. Оказывается, на рынке рабов все поделено между несколькими кланами, у которых свои пересылочные базы и постоянные клиенты». И всех, кого ловят, в итоге сдают тому или иному клану. И вроде бы всех, кого ловят, в этой части обратной стороны отправляют на базу, которая находится где-то в лесу возле верхней цитадели. Кому она принадлежит и где точно находится, мы пока не выяснили. Это замечательно, что ты знаешь, откуда начать поиски, обрадовался Фёдор. «Я бы не сказала, что прям уж замечательно», — вздохнула Скай. «Во-первых, это все не точно. А во-вторых, говорят, что все работорговцы очень принципиальные. Они не продают тех, кого поймали их друзьям и родным. Заявляют, что они кеднеппингом занимаются, а бизнесом по продаже рабов». «Даже если родные предложат больше?» — удивился Федор. «Какая интересная принципиальность у подонков». «Это все красивые слова». А по факту они просто трусы. Ведь если продавать близким пленника, то есть риск рано или поздно засветиться, лишний раз выдать себя. Придется же общаться, получать выкуп и все такое. Им безопасней, пусть и за меньшие деньги, но передавать всех, кого поймали, конечным потребителям или на еще более крупные базы рынки. Там все отработано, и никакого риска для них нет. «Не стоит раньше времени паниковать». Мне кажется, нет на обратной стороне места, куда бы не смог добраться мой друг Джо. Уж контакт с какими-то работорговцами он должен найти. Не переживай, спасём мы, я суню. Фёдор старался говорить как можно спокойнее и убедительнее, хотя внутри у него всё клокотало от злости и обиды на Джодака. Пока крыс общался со Скай, поштет привёл значительно повеселевших парней. Видимо, они уже привязались и разок переродились, потому что на них была совершенно другая одежда. Не слишком дорогая, но однозначно лучше прежней. «Я смотрю, вы приободрились», — спросил Федор у ребят, едва они подошли к столу. «Эля, хотите?» «Спасибо, не откажемся», — ответил один из парней. Его звали Вездеход, и он выглядел постарше своего товарища по несчастью. У второго при внимательном рассмотрении над головой появлялся ник «Комар». «И спасибо, что заплатили за нас», — сказали парни хором. А Камар добавил, «Мы обязательно все вам вернем». «Считайте это братской поддержкой от бывшего коллеги по невольному труду», — грустно пошутил Крыс. «Я сам совсем недавно вот так бегал и не знал, где привязаться. И тоже, если бы не Скай, неизвестно, что бы со мной в итоге стало. Вы вообще откуда сбежали?» «С прииска», — ответил вездеход. Ни фига себе, удивился Фёдор. В этой игре ещё и золотишку моют? Не совсем моют. На самом деле, никакой это не прииск, а обычная шахта. Но золотая, поэтому её и называют приском. И много золота на этой шахте добывается. Не очень. Игра же ресурсы равномерно распределяет. Что на медной шахте, что на золотой, в день можно добыть ресурсы на одинаковую сумму. Просто на медной это будет больше руды, а на золотой совсем немного. Буду знать. Вы куда сейчас? Если в Золотой мир, то лучше посидите тут. Пройдёт мой друг, попрошу докинуть вас до серой степи. Нам особо всё равно куда, грустно сказал Камар. Мы всё равно не знаем, как из этой игры вылезти. Нам обещали работу, пояснил Вездеход. Закинули в капсулы и сюда отправили. Мы-то сразу не знали, что к чему. Сами перешли через серую степь, привязались на шахте. Думали, что будем там работать за деньги. а на нас ошейники надели и зубы выбили. «Откуда вы?» — спросила Скай. «И как долго находитесь в игре?» «Я из Воронежа», — ответил Камар. «Уже месяц в игре». «А я из Иркутска», — сказал вездеход. «Два месяца». «А как вы убежали?» — спросил Федор. Ребята улыбнулись, видимо, побег был самым приятным, что произошло с ними в последнее время. И вездеход сказал. «Случайно. Нас и еще одного раба отправили с охранником за территорию шахты». чтобы мы дров на телеге привезли. Когда мы дрова собирали, охранник до третьего докопался и стал его избивать, но не рассчитал и прибил. Тот нарез отправился, а ошейник с него на землю упал. А я до этого видел, как эти штуки работают. Пока он на рабе, его снять нельзя, сразу взрывается, но когда он спадает, то его можно легко раскрыть, чтобы надеть заново. В общем, мы с Комаром быстро свалили с ног охранника и надели на него этот ошейник. а потом связали, после чего убежали. «А не проще было просто убить охранника», — удивился Паштет. «Не проще», — пояснил Камар. «Он бы резнулся и сразу тревогу объявил. Нас бы тут же и поймали, а ошейник блокировал ему возможность сообщения отправлять. Учитывая, что мы только дошли до леса и почти ничего не собрали, у нас был минимум час форы». «А возможно, и больше времени прошло, пока они спохватились, учитывая, что мы смогли убежать», — добавил вездеход. «Автел». Значит, эта шахта где-то недалеко? спросил Фёдор. Недалеко, ответила за ребят Скай. Я их сюда телепортом забрала. Мне надо было в этот район, потому что недалеко отсюда я сунню схватили. Вот и предложила им со мной прыгнуть. А нам-то не важно было куда, лишь бы оттуда, добавил Комар. После этого все замолчали и некоторое время сидели в тишине. Но минут через 5 Виздеход набрался смелости и обратился к Фёдору. Крыс У нас к тебе просьба. Возьми нас в свою банду, пожалуйста. Пожалуйста, Крис, мы пригодимся, почти взывал Сокомар. В какую ещё банду, удивился Фёдор. Вы с ума сошли? Но вздохот стоял на своём. Поштец сказал, что вы банду собираете из бывших рабов, что даже воруете их ради этого. Возьми нас, тем более, нас уже и воровать не надо. Никакую банду мы не собираем, отряд хотели собрать, чтобы в рейды ходить. Пояснил Фёдор, и глядя на то, как поникли парни, добавил: "А в отряд взять могу, но пока нам не до рейдов, надо сначала друзей спасти". "Да нам без разницы", радостно закричал Комар. "Если твоя банда отрядом называется, не вопрос, так даже прикольно. Типа как в армии, да?" Вездеход с уважением посмотрел на Фёдора. "А звания есть? Какие звания? Вы издеваетесь?" Фёдор закрыл лицо рукой. "Да чего ты, крыс?" вступил в разговор Паштет. У нас реально зачётная банда может получиться. Хорошо, что ты ребят взял, Фёдор отмахнулся. Парни и Паштет принялись обсуждать все преимущества вейнизированного отряда перед обычной бандой. А крысы из клана боевых хомяков, неожиданно превратившиеся в главаря банды из четырёх человек, думал о джодике. Эльф так и не появился. Фёдор уже понял, что серебряного кабанчика и возможность улучшить своё финансовое состояние они упустили. Но не это его беспокоило. В тот момент было ужасно неудобно перед Скай, которая потеряла в ожидании Джодака несколько часов, а могла потратить это время на поиски Ясуни. В 2 часа ночи Скай поблагодарила Фёдора за попытку помочь, попрощалась и ушла. Её друзья, за исключением отшельника, ещё какое-то время шумели за дальним столиком, боб у стойке бара флиртовал с саксопильной рыжеволосой охотницей. В 4 утра, когда забрезжил рассвет, В харчевне с посетителями не осталось никого, кроме крыса, паштета, их новых знакомых и печального Непся, что помогал лапочке на баре в её отсутствии. Ладно, пойдёмте спать, сказал Фёдор, вставая из-за стола. Не мог Джонас просто взять и кинуть. Видимо, что-то случилось. Не зря он так не хотел в чужой дом возвращаться. В 8:00 утра встречаемся тут. По завтраку мы обсудим, что нам теперь делать: с Джой или без него. Но действовать надо. Ошти отпроводи ребят в комнаты Лаписа и Жёлудя. Раздав указания, Фёдор отправился в свой номер. На душе у него было тяжело. К переживаниям за оставшихся у Арцея, Лаписа и Жёлудя добавились новые за Ясуню. И за Джодока тоже было тревожно. На полпути Фёдор развернулся и отправился в бар, где взял у бармена бутылку коньяка. В конце концов, протрезветь он мог в любой момент посредством респауна, а вот немного забыться хотелось